ларионова. Напротив меня сидел драк, улыбаясь и неторопливо помахивая хвостом, прям как кот получивший миску сметаны. И я даже знала почему. щеки краснели при одном воспоминании о том, как изменились наши отношения. С того первого раза прошло около недели, я начала ходить на тренажеры. Мы поженились на следующий день, А еще через два позвонила Мария и пригласила нас на ужин. Собиралась вся семья. Приехал и брат со своей невестой. В гостиной я старалась не коситься по сторонам, а больше любоваться своим драгом, хотя отвлекающих моментов было много. Ближе всех к камину устроилась Алия. Они с супругом о чем-то болтали и тихо смеялись. Рука будущего отца лежала на животе жены, казалось, к их счастью можно прикоснуться. Мария и Александр сидели в креслах и разговаривали о делах клана со своим старшим сыном. Жена Алексея, известный ученый, с чашкой кофе в руках смотрела в окно и улыбалась. У этой странной девушки было две страсти в жизни. Она либо раздумывала над новым проектом, либо любезничала с мужем. Но больше всего притягивали взгляд Алек Уотерстоун, и его пока еще невеста. Меня он принял радушно, выслушал нашу историю, пошутил и сказал, что разберется. Но ворами сразу успокоился, и я поняла: раз Алек сказал, значит сделает. Он вообще оказался личностью необычной. Поначалу я даже немного робила в его присутствии. Судя по тому, что рассказал муж, его брат был шпионом, и, видимо, это наложило отпечаток. Алик был сдержанным, жестким, замкнутым. Смягчался, когда говорил с родителями или братьями. Но я не представляю, как его подчиненные еще не вымерли со страху. Его невеста, ученый и просто очень красивая, элегантная и утонченная женщина, была дочерью генерала, которого сменит на посту Алик. Их отношения – само достоинство. В них было все – внимание, забота и, несомненно, любовь. Настоящий пример для подражания. Но кое-что смущало. Иногда они соприкасались руками – переплетали пальцы и обменивались такими взглядами, которые могли душу вынуть. Я видела, как они встречались глазами, пристально смотрели друг на друга, и такая между ними чувствовалась страсть, словно не их, а нас окатили кипятком. А однажды я наткнулась на них, целующихся на балконе. Они пили дыхание друг друга, сжимали в объятиях до боли, словно готовились расстаться и отправиться на смерть. Было видно, что для этой пары не существовало ничего вокруг, кроме их всепоглощающей любви. Как психиатр, я бы назвала это фобией и зацикленностью друг на друге. Меня такие отношения пугали. «Что ты думаешь о брате и его невесте?» — тихо спросил ворами наклонившись к моему ушку. — Родители находят их отношения странными и переживают. — Для каждого формула счастья своя. — Хм, она точно любит Алика? — нахмурился мой драк. — Ты что, не замечаешь пугающую силу их чувства? Удивленно покосилась на него. Они словно наркотик друг для друга. «Не знаю, насколько это нормально, но они точно не расстанутся, иначе долго не протянут». Варами с сомнением хмыкнул, но поверил, что так бывает. «Наши отношения строились на нежности и доверии, и я считала их идеальными». Рука ворами накрыла мою, наши пальцы переплелись, взгляды встретились, и я утонула в чувствах мужчины. Приподняв наши сцепленные руки, Драк поцеловал мою ладонь. «Неужели это счастливый конец нашей истории?» Тихо спросил мой мужчина. «Для меня это только начало путешествия длиной в жизнь. Спасибо за то, что случился в моей судьбе», прошептала я и получила нежный поцелуй. «Дети, идите ужинать!» Позвала Мария Уотерстоун свою семью, и мы с ворами, взявшись за руки, встали и шагнули вперед. Вместе по жизни. Завершено 20 апреля 2019 года. Текст для вас читали Полина Гарина и Никита Сальников. Примечание. Изучалась литература по диагнозу «шизофрения и маниакальный психоз» была проведена консультация насчет вышеуказанных диагнозов с врачом-психологом.